Герои еврейской культуры. Александр Сергеевич Пушкин традиционно с середины XIX века – культовая фигура в русской культуре. Все народы Российской империи тоже традиционно воспринимают эту фигуру как культовую. Сейчас не место выяснять, насколько это разумно или справедливо. Сейчас важнее, что сама трактовка образа Пушкина, понимание его личности очень различны в русской и еврейской среде. Это тем более поразительно, что еврейские интеллигенты, как правило, настолько ассимилированы, что уже и сами не отделяют себя от русской среды, и русские никак не видят в них чужаков. Пушкина воспринимают по-разному люди, сказавшие первая «мама» на русском языке и жившие в едином культурном поле русско-российской русскоязычной культуры. Эти люди слабо различают, а порой вообще не различают своих и чужих в этом поле. Их вкусы, интересы и взгляды сформированы одним и тем же языком, культурными ценностями, образом жизни и правилами жизни в одной из Палинских империй. Но оценки Пушкина, сами подходы к трактовке образа различны. Легко заметить, что классическая трактовка образа Пушкина всегда включает некоторую ретушь. Вообще, значимые деятели в глазах крестьянского общества остаются как бы немного святыми. это хорошо прослеживается на западе в историографии Бэкона и Карла Великого, даже в XVII веке, применительно к Ришелье и лорду Клорендону. В России в канонизации образов Петра I и Ивана IV, даже Екатерины II. Давно известно, что ушедшие культурные эпохи переживаются долго, если не вечно. В работах современных греческих филологов прослеживаются подходы, типичные для Византии. Лотман много раз отмечал, что в петербургский период русской истории культура московского периода вовсе не исчезает. Ценности и представления этой эпохи продолжают жить в новых формах и чаще всего скрыты. О русской интеллигенции, как о людях с очень архаичным мировоззрением, писалось, по крайней мере, со времен веков. В наши дни в возрождении старомосковской средневековой традиции в среде народовольческой интеллигенции писали такие гиганты, как Лотман и Успенский. Еврейскую культурную традицию тоже можно назвать средневековой, но и в этом случае она совершенно иная. Благодаря завету Познай Бога своего, в этой традиции не очень разделены святой и интеллектуал, причём невозможно стать святым, не будучи интеллектуалом. Чтение, интерпретация, сравнение, понимание религиозных текстов стала такой важной частью еврейской культуры и религиозной традиции, что интелликтуал стал центральной фигурой, основным героем еврейской истории. Естественно, к таким людям приковано огромное внимание. Добавьте к этому древность самой письменной культурной традиции. Одна из самых симпатичных черт евреев способность вступать в диалог с интеллектуалами, жившими века и тысячелетия назад. В текстах, написанных в 20 веке, можно встретить отсылки к именам Маймонида и Семхи из Витри. 13 век. Причём в текстах на политически актуальные темы. Можно сказать, что культурные герои еврейской истории не канонизируются, то есть не погружаются в церковный, отрешённый от реальности отсек культуры. Они запоминаются и запомнить интеллектуала, сохранить о нём как можно больше сведений такая же часть культуры евреев, как любая другая. Диалог с человеком давно прошедших времён, как с современником и как с личностью, вполне возможен и для христиан. Но у евреев интеллектуал является не одним из типов культурного героя, а единственным. У нас же образы интеллектуалов прошлого одни из возможных. Внимание фиксируется на государственных деятелях, полководцах и религиозных реформаторах, не сосредотачиваясь на интеллектуалах. У евреев образы интеллектуалов пропущены через призму осознанной или неосознанной канонизации. В результате у христиан диалог с людьми прошлых времён, более частный, профессиональный, занимает меньшее место в культуре. В еврейской культурной традиции особую роль приобретает частная индивидуальная особенность, то есть сама личность интеллектуала прошлого, история его становления, духовных исканий, творческая биография. Ничто не мешает видеть всё, как оно было. Детали частной жизни, в том числе и непочтенные либо унизительные, не мешают уважению к интеллектуалу, скорее помогают отнестись к нему как к человеческой личности и чему-то научиться у него. Первым в России такого Пушкина представил читателю Тюнянов, полуэтэт по определению языческого союза винедов и еврей по законам равината. Его Пушкин, напряжённый, неловкий мальчик с обычными детскими проблемами, с потными ладошками, страдающий от холодности и отстранённости матери, очень раздражал многих русских интеллигентов. Тем не менее, именно роман Тюнянова Пушкин положил начало современной трактовке образа Пушкина как человеческой личности. В трактовках образа Пушкина до сих пор борются разного рода идеологические установки. При коммунистах Пушкин в основном боролся с царизмом, а теперь он становится православным монархистом. То жертвой масонов, то его вдруг принимаются разоблачать, объявлять чуть ли не пособником сатаны. В этом безобразии линия максимально взвешенного анализа представлена почти исключительно еврейскими именами. Лучше из книги А Пушкина, которую мне доводилось держать в руках, написано Аренштейном. Есть много частных исследований, в которых появление отдельных стихов умело связывается с биографией поэта, с его жизненными встречами и впечатлениями, прочитанными книгами на семантическом уровне. Но это частные исследования узких специалистов. В книге же Аренштейна вся жизнь Пушкина и его личность становится сплошным семантическим полем. И результат обнадёживает. Уже не литературно-художественно, как у Тюнянова, а научное исследование показывает нам Пушкина сложное устроенное, порой мятущееся, проблемное человеческое существо с его взлётами духа и походами по публичным домам, высокой дружбой и мелкой покостливостью, сильной любовью и вздорным снобизмом. Со страниц книги Ренштейна встаёт Пушкин человек ценный и интересный нам именно своей человеческой сущностью. Не говоря ни о чём другом, очень ценен как раз опыт преодоления быта, безденिशья, личных проблем, способность увидеть в повседневной жизни источник высокого вдохновения, способность преодолевать повседневное и низкое, чтобы подняться до стихов до сих пор остающихся не взятой никем вершины русской словесности. Осмелись утверждать, трактовка Ренштейном Пушкина целиком лежит в русле еврейской культурной традиции. То самое пронзительное видение частного и бытового как не снижающего, а объясняющего пристальное внимание к личности и к её динамике. Культурный парадокс, но особенности еврейского мировосприятия помогают нам поднять пушкиноведение на новый, действительно научный уровень. и позволяет увидеть биографию Пушкина действительно непричёсанной, то есть максимально приближённой к реальности. На евреев мало впечатления производят житийные описания любых великих людей. Для русских порой отказ принимать эту житийность означает неуважение к великому человеку, но это не так. Евреи скорее готовы уважительно относиться к реальной человеческой личности, такой, какова она есть, и недоверчивы к попыткам идеализации или чрезмерно возвышенным описаниям. Это различие сказалось в эпоху перестройки. Для этнических русских часто казалось страшным неуважением к Сахарову или к лидерам Белогвардейцев, то, что для евреев представлялось скорее доброжелательным интересом.